Лишь компанийские ребята Шестаков, Хохлак, Бабенко, фифелов да привыкшие к работе на ветру бывшие механизаторы Шевелёв до да Уваров, ну, иногда ещё и Булдаков, поливая друг дружке, умывались по утрам, иной раз с мылом. дивились славяне тому, что старик шпатер умывался до пояса в дежурке, даже зубы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 Тот уже не выходил из казармы, лежал серым мокрым комком на нижних нарах под холщовым мешком, которым укрыл его жалостливый колер Индин. Поднимался лишь затем, чтобы принять котелок от дежурных, похлебать варево да съесть пайку хлеба. Санчасть попцова не брали, он там всем надоел. На верхние нары не пускали, пообмочит всех. Мокрому, да на занятие кому охота? Все более стервенеющие сослуживцы били попцова, Всех доходяг били, А доходяг с каждым днем прибавлялось и прибавлялось. На нижних нарах клейко слепившихся Лежало до десятка скорченных скулящих тел. Кто-то, не иначе как Булдаков, Додумался выдернуть скобы из столбов,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 Повальная, беспощадная и куриная слепота, по ученому гемералопия. Нашла служивых по казарме, шари с руками по стенам, бродили пугающие всех тени людей, что-то все время ищущих. В бане красноармейцев насильно мазали дурно пахнущей желтой дрянью, похожей на солидол. Станут двое дежурных по обе стороны входа в моечную с ведрами, подвешенными на шею, и кудельными мазилками, реже грязной ватой, намотанной на палку, ляп-ляп-ляп по голове, попугливо ужавшемуся члену, руки задрать велят, чтобы и подмышки намазать. Отлынивать начнешь, либо сопротивляться, в рожу мазилкой, мази не жалко» с утра наряд человек двадцать уходил пилить дрова возить воду готовить виходки тазы но та же картина что и в подразделениях половина делом занимается половина харч промышляет